Сперва я думал уместить его на нескольких страницах, но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказано не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им. И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, и воно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна, когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу. Это, впрочем, касается меня одной, читателям нет дела до моих воспоминаний. Письмо первое. В Англию, мисс Санкт-Петербург, 11 декабря 1700 года. Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызвавшее у тебя столь мрачное предчувствие, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что меня... Все благополучно, и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела. Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона. Прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром с обетованной земли мечты мои становятся живее и пламени. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти. Он предстает моему воображению, как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит. Его диск, едва поднимаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там, ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам, кончается власть мороза и снега и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотою и чудесами. Все страны, даны ныне открытые человеком, природы и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления, Чего только нельзя ждать от страны вечного света. Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей в себе магнитную стрелку, а также проверить множество астрономических наблюдений. Одного такого путешествия довольно, чтобы их хажущие сопротиворечия раз навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому неведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня» побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня перед началом трудного пути той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы или открою тайну магнита, и, если вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия. Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать себе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели, точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности». Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Вероятно, помню, что истории, путешествий и открытий составляли все библиотеки нашего доброго дядюшки Томаса. Образованием моим никто не занимался, но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью, и все более сожалел, что мой отец, как я узнал, еще будучи ребенком, Перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море.